Первый бал пеструхи. Лесная быль. Глава 1 Топот звериных лап глухарка слышала давно, но надеялась, что звери пройдут мимо. Так было уже не однажды. На этот раз избежать беды не удалось. Отодвинув длинные мордой хвойные ветки, собака удивленно уставилась на нахохлившуюся птицу — Вздрагивающий черный нос ее со свистом втягивал воздух, отвисшие мокрые уши блестели коричневой вьющейся шерстью. Морда собаки была слишком близкой глухарка не выдержала. Она с тяжелым треском сорвалась из гнезда и, разбрызгивая с крыльев влагу, полетела прочь. Глухарка хотела увести собаку как можно дальше. Для этого она летела медленно над самой землей, время от времени складывая крылья и почти плюхаясь на землю. Вначале собака, похоже, поверила в эту игру. Она стремительно помчалась за глухаркой, делая рывки вперед и норовя схватить ее зубами, когда та припадала к земле. Потом ей это, видимо, надоело. И собака, бросив бесполезную погоню, вернулась к гнезду. Глухарка села на вершину сосны, тревожная плачуще заквохтала. Она поняла, что гнездо погибло. Теперь яйца были совсем беззащитны. Собака, стоя над ними, с любопытством рассматривала эти большие желто-коричневые шары — Подобных ей раньше есть не приходилось. От них дурманище пахло крупной лесной птицей. Подстрелив такую, ее хозяин всегда радовался. Собака была сыта, но она не могла бросить столь большого лакомства. Судав морду в самую середину гнезда, она осторожно обхватила зубами яйцо и затем, немного запрокинув голову, слегка оскалившись, стиснула яйцо языком. С крылу и густая пьянящая жидкость залила всю пасть, Потом собака точно так же подхватила второе яйцо и вновь запрокинула голову, но в этот момент услышала зов хозяина. Так, с яйцом в пасти размахивая веселым галупи длинными ушами, она разом выбежала на дорогу, по которой шел хозяин. Яйцо собака положила перед ним, оскалив зубы и обнажив темные десны, к которым прилипли кусочки скорлупы. Хозяин, к ее удивлению, не разделил этой радости, и вместо поощрения за принесенный шар так пахнувший той самой большой птицей, сердито сказал. «Глупая! Мы этот выводок лучшей осенью перестреляем, куда он денется!» Потом он прицепил собаку на поводок, и перед тем, как уходить, раздраженно пнул лежащее на земле яйцо, отчего скорлупа разлетелась с разной стороны, а от желтка на черной весенней земле осталось красное пятно, похожее на кровоподтек. «Все это старая глухарка видела совершенно сосны». Она сидела там еще долго, дрожа от страха, что человек, самый опасный враг глухарей, его собака могут вернуться к ее гнезду. Мелкий, частый и холодный дождь все капал и капал с неба, проникал ей под перья. Глухарке было холодно, она съежилась и дрожала, но все сидела на вершине дерева и смотрела в сторону, куда ушли ее враги. Солнце тронуло острые верхушки растущего на дальних холмах леса, когда она вновь села на свое гнездо. После захода солнца глухарка встала и быстро пошла к старому брусничнику. Там она недолго поклевала прошлогодние, но все еще хранящие сочность листья, подергала в убивающиеся из-под земли на южном склоне небольшого косогорья молодой зелень и вернулась к яйцам. Ночью глухарка почти не спала. Дрожь, вызванная появлением собаки, уже прошла, но страх перед тем, что собака теперь знает о ее гнезде и может вернуться, чтобы съесть остальные яйца, не покидал ее. Сквозь набегавшую иногда дрему глухарка слышала скачущих где-то зайцев, шорох шагов лисиц и куниц, вышедших на охоту, треск сучьев, ломаемых медвежьими лапами, лосинами, копытами. Глухарке было страшно. Когда шаги шуржали поблизости, она вытягивала шею и привставала над гнездом. Перед восходом солнца она снова немного побродила по лесу, поклевала иглы молодых сосенок. Теперь ей опять надо было целый день без движения сидеть в гнезде под маленькой елкой, среди больших шумящих на ветру деревьев, среди леса, растущего на краю клюквенного болота, где когда-то родилась и она сама. Вставало солнце, наступал новый день конца весны. С болота доносился неуверенный звон, первые «теканье» молодых самцов. Так пробовали свои силы петухи-первогодки. Среди них были сыновья-глухарки. Старые самцы петь уже перестали, они перебрались теперь в глушь, в еловые крепи, чтобы начать там линьку. старание годоваловиков перебивали эти тетерева, бросив свои таковища на мхах, они повсюду сидели на вершинах деревьев и, распушив белые с черными верообразными отворотами хвосты и вытянув вперед шеи, тянули бесконечные воркующие песни, прерываемые громким чуфыканьем. Прохладный утренний ветер шевелил ветви деревьев, по лагам гомонили весенние ручьи, сквозь просветы в хвое видны были маленькие белые облака, бегущие по голубому небу. Дождь кончился, лесные птахи неумолчными трелями приветствовали подъем солнца. Через три недели у глухарки вывелось шестеро птенцов.